Константин Назимов. «В магическом мире. Наследие магов». Издательство «Автор». 2011 год. Строится замок. Создаются невиданные вещи. Жизнь в магическом мире налаживается. Однако враги не желают оставлять в покое. Уже собрана армия бывшего регента. Королевство подвергается захвату. Над героями нависает угроза. Никто не собирается их прощать. Необходимо противостоять численному превосходству захватчиков, а у них не только воины, но и боевые маги. Успеют ли герои дать отпор врагу? Найдут ли ответы на поставленные вопросы? Вопросов же немало, от загадок, оставленных с древних времен, до наблюдения за слаженной атакой вражеских магов на соседний замок. Пролог. Стою на стене, которая окружает мой замок, и задумчиво смотрю вдаль. С тех пор, как мы вернулись в замок с оружием, прошло всего-то два месяца, и за это время произошло приличное количество событий. Первое, что сделал, после того, как отошел от поездки за оружием, поговорил со Стиком о состоянии замкового гарнизона. «Стик, меня интересует боеготовность гарнизона. Мы сможем в случае довольно серьезной осады выстоять?» – спросил я его. «Алекс, если говорить откровенно, то наши воины довольно старательны. Вот только они не смогут в бою проявить инициативу, в том числе отдать какой-либо приказ. А я, да и ты, если начнется серьезное сражение, уследить за всем не сможем. Он задумчиво посмотрел на меня. Что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Лишь озвучиваю состояние дел. Оружие у нас есть, только воинов маловато. Но их мы сможем еще набрать, а вот с командирами проблема. Пойми, ну не станут крестьяне выполнять приказы своих деревенских друзей да приятелей, если их что-то не устроит. И лидеров среди них тоже не наблюдается. Да, я, конечно, прививаю дисциплину, обучаю владение оружием. Но, если честно, когда меня нет поблизости, сразу происходит расслабление. Надо тебе решать, кому у них в десятниках ходить. Капитан озвучил передо мной проблему, над которой я время от времени задумывался, но надеялся, что Стик сумеет найти из этих крестьян лидеров, которых и поставить десятниками. Вероятно, пока крестьяне не обтешутся, то надеяться на это не следует. Пришлось мне самому искать десятников, а это оказалось довольно трудным делом. С огромным трудом удалось заполучить пятерых гномов, которые участвовали в битве с нечистью. Правда, уговорил их благодаря тому же мушкетону. Они возглавили мои десятки только с обещанием, что получат во временное пользование новое оружие. О, насчет моего мушкетона, которого произвел дрон, разгорелись сильные страсти со стороны гномов. В тайне действия выстрела мушкетона сохранить не удалось, правда, я и не слишком старался. Уже на следующий день после того, как мы прибыли в замок, ко мне пришла делегация из гномов во главе с Кроном. «Алекс, до нас дошли слухи, что у тебя есть мощное немагическое оружие. Это так?» — спросил он меня. «Да, можно и так сказать», — не стал отныкиваться я. «Правда ли то, что ты планируешь изготавливать его еще?» — стал уточнять гном. «И это правда», — ответил я, пока не понимая, куда он клонит. «И то, что, видимо, оружие нуждается в нашей взрывной смеси, очевидно, тоже правда». — утвердительно сказал Крон и, видя, что я не отрицаю, продолжил. — Алекс, ты должен продать нам чертежи на его изготовление. А мы со своей стороны обещаем поставлять тебе взрывную смесь по минимальным ценам. Гном озвучил свое предложение с огромным пафосом, как бы делая мне огромное одолжение. — Насчет чертежей... Дрон с моего одобрения внес в готовый мушкетон небольшие изменения, которые не позволяют разобрать его, не испортив. Если, конечно, не знать секрета моего кузнеца. Как он сказал, это своего рода защита от копирования, и что у всех кузнецов существуют свои секреты. Поэтому я спокоен. Наши изделия не смогут воспроизвести другие мастера молота. Чертежей продавать не стану. Могу пообещать, что как только удовлетворю собственные нужды, «Буду вам продавать мушкетоны», – улыбаясь, ответил я ему. После продолжительных торгов с гномами пришлось согласиться на то, что они смогут купить оружие первыми. Без пороха никакого смысла в оружии нет. А пока они мне выделят пятерых гномов, которые послужат у меня десятниками, и будут учиться владеть оружием, как только оно будет изготовлено. Сроках сроках службы мы оговорили одним годом, причем плату с меня они будут получать каждый месяц. Гномы предварительно попросили меня продемонстрировать мощь моего оружия. После демонстрации они больше со мной не спорили, сказали, что пришлют завтра пятерых бойцов, после чего задумчиво ушли. Вторую пятерку десятников заполучил в свое распоряжение довольно неожиданно. Ко мне в замок приехал отец Цорка, которого сопровождал приличной по численности отряд. Он долго и горячо благодарил меня за спасение сына, хотя кажется, что больше всего интересовался, как я обустраиваюсь. Решил тогда спросить у него совета. «Уважаемый свирк», — так его звали, — «не поможете ли вы мне подыскать пятерых десятников для моего гарнизона?» — обратился к нему. «Хотя мне не очень хотелось иметь у себя людей от тайной стражи, но другого выхода на тот момент я не видел». «Сложная задача». он внимательно принялся изучать меня. «Как понимаете, князь, своих людей в меру их специфических задач вам дать не могу. Единственное, что могу посоветовать, за мелкие прегрешения многие нижние чины отправляются в тюрьму, так как у них бывает довольно тяжело с деньгами и заплатить штраф они не могут. Вы можете договориться с ними, выкупив их долги». Переговорив со своим капитаном о данном совете, мы вместе с ним отправились в столицу, где с начальником тюрьмы смогли договориться о том, что пять человек из военных мы отберем себе. Конечно, нам это встало в копеечку, почти сто золотых ушло на пятерых человек. Но зато мы получили знающих свое дело людей, которые попали в тюрьму за дебош, а вот расплатиться за нанесенный вред не смогли. Мы выбирали только из таких людей. К моему удивлению, народа за такие проступки отбывает наказания много. Начальник тюрьмы милостиво предложил нам выбирать. Разбогател от нашего визита на 10 золотых. По моей просьбе, подходящих нам людей выстроили во дворе тюрьмы. Очень молодых и слишком старых отверг сразу. Отбросил у тех, у кого на лице стоял штамп алкоголика. Из оставшихся выбирал мой капитан. Он отобрал пятерку, которые, по его словам, подходили нам больше всего. После чего, переговорив с ними и получив их согласие служить мне, я заплатил за них их долги и штрафы, получив на каждого бумагу, что они являются моими должниками. Договорился же с ними просто. Они отрабатывают у меня свой долг, после чего вольны остаться у меня служить дальше, или мы расходимся. Если меня не устраивает их служба, то я могу их вернуть обратно в тюрьму. так как погасить долг передо мной они не в состоянии. Так что за два месяца работа проделана большая. Гарнизон, после того, как у нас появились десятники, мы полностью укомплектовали в рекордные сроки. Дрон тоже трудится, не покладая рук над производством мушкетонов. Он сделал их еще четыре штуки, быстрее не делает, говорит, что тогда он не сможет ответить за качество. А если за качество ответить не может, то за дело не берется. Да еще и разум у него различные заказы размещает для сельскохозяйственных и бытовых нужд. Я встряхнулся от воспоминаний и передернул плечами. Довольно прохладно, осень вступала в свои права, так и до первого снега недалеко. А проблем вырисовывается много, и все они связаны с несоспокойной, а вернее, очень напряженной обстановкой. Регент, изгнанные из столицы в свой замок, собрал себе армию и... объявив короля недееспособным, двинулся завоевывать территорию. Хорошо хоть еще, что его замок стоит практически на границе с гномами, то есть довольно далеко от столицы и от наших мест. Войска короля оказались в численном меньшинстве, а по магам образовалось примерное равенство. Но численное превосходство играет на стороне Варнта. Королевские части медленно, но верно отступают к столице. За месяц активных действий Варунд продвинулся очень далеко, и у меня создалось ощущение, что он сможет в скорости добраться до наших мест. Поэтому я поднялся на стену, чтобы спокойно подумать и решить, как действовать, если его армия доберется до наших земель. Хотя проблема не в том, как действовать мне, а чтобы решить, как помочь Ильене. Ее замок слишком уязвим, вернее, не столь основательно готов к осаде. Я решил, что должен уговорить ее перебраться ко мне. Сейчас же стою и пытаюсь придумать веские причины, чтобы она со мной согласилась. Так ничего и не придумав, спустился со стены, крикнул, чтобы мне подготовили коня. А сам пошел переодеваться, надумал отправиться в гости и все-таки попытаться уговорить Алиену перебраться погостить у меня. — Алекс, куда это ты собрался? — остановил меня на входе в замок вопросом разум. Кот, кстати, за это время сильно изменился, и он теперь походил скорее на маленького тигренка. Настолько вырос, что все диву давались, а он отшучивается, мол, еще маленький, что ему даже года не исполнилось. Он по-своему прав, с момента перерождения его из сущности коня в кота прошло всего-то ничего, меньше полугода. «Да недалеко прогуляюсь и вернусь», — ответил я ему. «Не далее, как вчера, они втроем, кот, дрон и капитан, решили, что отпускать меня без охраны за стены замка нельзя». мотивируя свои действия тем, что в стране идет война, и всякое может случиться. Я тут недавно навел приличное количество шума, когда решил порыбачить, и никому не сказав, ушел на реку. Рыба, как всегда, клевала хорошо, увлекся, и не заметил, как пролетел почти весь день. Благо, ловил ради своего удовольствия и пойманную рыбу отпускал обратно. Дела с пищей, в том числе и с рыбой, у нас обстоят хорошо. Разум развернул чуть ли не рыболовецкую артель. Ну вот, возвращаюсь, я с рыбалки. А замок на ушах стоит, кот рвет и мечет. От гарнизона только дежурные остались, а остальные отправились на мои поиски. И насколько далеко? Ехидно спросил он у меня, отвлекая от воспоминаний. Да вот, решил к девушкам в гости съездить. И, видя, что разума начинает раздавать от негодования, поспешил перевести разговор на другую тему. «Хочу убедиться их перебраться сюда. На время, пока разворачиваются боевые действия. Всем вместе пожить, да и отбиться легче, если чего». «Да, в этом ты прав. Убедить их необходимо. Все, еду с тобой». Кот махнул лапой, а потом вспомнил, с чего начался разговор и прошипел. «Алекс, больше не смей без охраны выходить за пределы замка. А то... а то... я на тебя олени нажалуюсь, вот!» «Ладно, не буду, успокойся», — примирительно ответил я и, проходя мимо, потрепал его по голове. Взяв с собой десяток, причем кот настоял, чтобы воинами командовал один из гномов, у которого имеется мушкетон, Мы отправились к нашим соседям. Видимо, разум всерьез начал опасаться за мою безопасность.